Осторожно ступая по покрытым известковой пылью ступеням, в южном углу здания принялась уже за работу доморушка, угрюмое приспособление для сломостроения в виде крана с подвешенной на стреле его чугунную бабой. Он наскоро обследовал нижние этажи и поспешил наверх. Там, в заповедном доселе заветном зале, Ему удалось выбить плечом заранее избранную неплотно заколоченную дверь в дворовой, остававшейся еще не изученным отросток, обломок, так сказать, крыла, и хоть немного, но найти что-то новое. Сначала он натолкнулся на брошенную картину, на которой какой-то любитель запечатлел масляными красками зеленую мальчишескую головку, как будто заранее рассчитывая на ревякинскую привычку никогда не оставлять бесприютными случайно увиденные покинутые изображения лиц или подписи живых неганых имен и фамилий он и тут не стал бороться с прирожденной страстью сохранять все что относится пусть чужой и незнаемой но неповторимой личности в данном случае буквально лицу и подхвативший неуклюжий холст под мышку побрел далее. во второй от портретной комнате он налетел на больно зацепившей душу зрелище груды искалеченных детских игрушек столько он не в силах был спасти и отпрянув как ошпаренный с испорченным надолго настроением плотно прикрыл дверную створку мысленно простившись со всеми ними как совзаправдошним сонмом дорогих покойников взбежав по скрипучей приставной стремянке еще одним уровнем выше оказался в погибающем чердаке мухи древесные жучки и прочая насекомая нечисть учуяв грядущее разрушение покинули его даже паутина почти не встречалась забираясь в своих поисках все глубже ревякин набрел на выселенный киод для иконы пятницы то есть вмещавший образ размером в распяленную пять, протяжение меж большого и указательного перстов, растянутых на плоскости. Стекло было треснутым, икону, конечно, вытащили, но он снова не смог удержаться, и его тоже подобрал, торопясь спасти хотя бы личину от лика. Каким-то таинственным макаром ему удалось доплутаться в итоге среди полутьмы до того, что он потерял направление, откуда пришел проискавши выход немалое время и, начиная в недрах души немного пугаться, привякин засек потом вдали косое оконце, проливавшее внутрь чердака талику света. Подбежав к нему по поперечной балке, ходить тут можно было только по связям перекрытия, а пространство между ними густо наполнилось разной трухой, он высадил в нетерпение непокорное стекло, в заржавевшей насмерть неподатливой раме, оставив вещи внизу, в надежде вернуться за ними, сверху рукою подскочил, подтянулся, перекувырнулся через голову в воздухе и вылез все-таки на крышу. Там его встретил вид, заставивший тотчас же позабыть брошенную позади рухлядную поклажу. Взамен двух будок метро «Арбатская» Он воочию узрел две стоявшие тут прежде церкви Борисоглебскую и вторую во имя Тихона Амафунского, находившуюся точно на месте нынешней китайчатой беседки старой станции, той, линию которой в первом подземельном восторге копали вручную открытым способом. Дальше, вправо за площадью, не было никакого зубоврачебного проспекта, вставных челюстей Москвы как прозвали их одесситы. Все так же неторопливо тянулась туда большая молчановка, терявшаяся в переплетениях укромных переулков. Во все стороны расстилалось спокойное море невысоких домов с покатыми кровлями, скрепленных повсюду, примеряющими широту с высотою, землю и небо, крестами, венчавшими бесчисленные купола и острия колоколь. Словом, вдруг наяву очутился именно там, где хотел бы прожить свою жизнь всю от начала и навсегда. Вне себя от накатившего даром везения сбежал он по постепенно понижающимся крышам на двор и, не вспомнив про неподобающий, замаранный всякой чуланную дрянью наряд, выскочил прямо на знаменку. Расталкивая невозмутимо сторонившихся юнкеров, Спора, текущих к Александровскому училищу, и вовсе не заботясь о том, что среди них, кроме молодого Куприна, должно быть еще множество достойнейших героев грядущих сражений, он первым делом, не убедившись пока окончательно в полной вещественности произошедшей перемены, бросился к Причистинскому бульвару проверить, есть ли там знаменитый Андреевский гоголь. Замененный полвека спустя неуклюжим, бодрячком-новоделом, настолько по общему убеждению скверным, что, как поведал Ревякину искренний приятель его создателя, тот сам на старости лет ощутил стыд за собственное художество и строчит теперь одно за другим письма с просьбами убрать его с глаз долой, прочь от позора потомка Гоголя, однако, не было вообще никакого. Его установили лишь в 909, и Ревякин, по сей примете, добавив к ней и множество прочих мелких, но ему-то внятных, с одного взгляда признаков, вычислил, что время, в которое его чудесно угораздило залететь, тут он значительно преувеличивая свои достоинства, решил про себя, что, случилось так в награду за трудолюбивое и упрямое прилежание души, было где-то около пятого года или уже совсем незадолго перед ним. Но не успел он задаться размышлениями о способе скрыто вычислить дату точнее, как екнуло в груди и перевернувшись сердце. В глубине аллейки показался хмельная нервная сыпь просквозила по коже. Не ощущая тело доподлинно да настоящим, как будто оно застревало в вязкой водянистой среде, разлитый вокруг вместо воздуха, отчаянно-медленно Ревякин пустился вдогон, вопия подстать тяжелым шагам. — Андрей! Андрей! И почти уже собрался он, что было мочи завопить вслед за тем, Нечто вроде Белович, когда, приметив, что никто на крик не оборачивается, сообразил сколь нелепо окликать человека в жизни его литературным вместо имени. Борис Николаевич наконец-то верно адресовался он, и неожиданно преследуемый, стремившийся куда-то в бок к садовым улицам в сопровождении двух облаченных в простонародные пиджачки спутников, застыл, как вкопанный. Запыхавшийся от изнурительной гонки Ревякин подъехал к нему на всех парах и сходу, вместо того, чтобы представиться, не в попад пролепетал пожелания доброго здоровья. На его счастье собеседник, также, видимо, чем-то основательно взволнованный, не обратил на сию маленькую бестактность внимания И, сухо кивнувши, стал поторапливать. «Скорее, милостивый государь мой, ну, скорее же!» «Чего, то есть?» — не сразу сообразил Ревякин. «Значит, скорее!» «Да не смущайтесь, добрая душа, я, конечно, узнал вас, это ведь вы непременно помещаетесь крайним слева в первом ряду на всех моих лекциях, да, да?» и я уж успел не только разгадать но и полюбить вас искренне заверил его знакомый незнакомец и тотчас же снова понудил следовать за собою куда от чего за что притворно опирался ревякин в душе давно решившийся сопровождать учителя не только до края света но когда потребуется и по ту сторону этой черты в самое преисподнее — Да что же вы, неужели вы не слышите музыки судеб? Неужто астральное «я» — ваша глухо к вырывающемуся из вечных недр пламени основной интуиции русской истории? Э — -э -э. культуры в периоде борьбы с буржуазным государством, — говоривший принял возвышенную, лишь немного смягченную походными условиями позитуру. Есть история развития форм производства. Государство — склероз, отложения прошлого, созданное, чтобы насиловать будущее. Н не понял последнего, не понял, протянул застигнутый врасплох такого рода рассуждениями Ревякин, одновременно прислушиваясь со страхом к зарождавшимся в уголках сознания испугу, стыду и тоске. Ну как же, дружочек, единственное учение о государстве — Последовательно, развертывающие посылки — это социализм. Но коли он государственен, значит, механистичен он. Урегулирование экономических отношений — взлет жизни из праха. Да, — Да-да-да-да-да, — да, забубнил хор его спутников, а выступавший продолжил свое соло. Человечество пойдет на бой. Тут у Ревякина по спине прошла волна сырого пота. Он воочию представил себе бойню, подобную смердящим падалью цехам мясокомбинатами Каяна на Волгоградском проспекте, но только не животную, а людскую. Символическая драма проповедь роковой развязки. Мы призываем всех под знамя борьбы. Мы должны восстать и струны лиры натянуть на лук тетивой. Не должна ли взорваться вся наша жизнь, взорваться Средство не погибнуть. На черный горизонт жизни выходит что-то большое, красное. Из-за плеча феоретика выдвинулся большеголовый детина с телом не толще бараньей кости и овечьими глазками, как будто Ревякин где-то уже встречал его и проблеял «Мы — юди на юге. дюжни в жить часть...» в язьюстейное бьежение масс под юкойводством юдей-ойганизации. — Вы кто? — недоразумел Ревякин. — Мы юдежнаюки! — обиженно повторил сей бык и, сочтя краткое самоопределение исчерпывающим, представил по имени третьего их товарища, полностью профильного деятеля, имевшего вид какого-то оцелелого трупа, — Лев Львович Кобылинский. Тот махнул вместо поклона челкую вверх и бросил на воздух пояснительное «Элис». Ревякину показалось, что здесь как раз подоспело удачное время, неповторимая возможность выяснить у самих героев вопрос о том, чем именно была вызвана эта их живейшая тяга переменять родовые фамилии в нечто бесполое, англизированное, но «Элис» Не дал даже рта толком раскрыть и защелкал словами. — Милостивый государь мой, нет нужды далее задерживаться по пустякам. Идемте быстрее с нами к милейшей, очаровательнейшей Маргарите Кирилловне госпоже Морозовой. Тут совсем рядом Смоленский бульвар, угол Глазовского. Поначалу там будет, чисто для виду, конечно, обсуждение нашего сбора и сборника «Свободная совесть», а после, только среди своих, ожидается, что товарищи-бундисты проведут полемику с товарищами-социал-демократами-меньшевиками. Мы берем вас с собою везде и обещаем дружественный прием. Как же так? У миллионерши-эсдеки? Что же, дружочек?» «И я возненавидел капитализм как режим не менее вашего», — заверил Борис Николаевич. «И тем лютее, чем более мне лично нравится представительница этого режима, в нем неповинная, в нем оказавшаяся вследствие несчастного замужества. Мы отделяем режим от людей». «Помилуйте, она спасется, революционизируя все условия жизни», — закричал рассерженный недоверием Элис. «Что-то не то» решил про себя уязвленный резким напором всей этой болтовни Ревякин. А между тем она продолжала возрастать. Мы, аргонавты, тарарахнем десятилетие упадка, в бледнеющие окна буржуазного общества, расколем стекла приниженных юнкерских особняков, надгробные памятники старому Арбату, всему!» в новой культуре и новом бытии искусство наиболее мощный рычаг которого формулы отчеканятся в будущем здесь ревякин поперхнулся осторожно выдавливаемым опровержением пораженной обратную силой пророчества диапазон наших исканий широк чрезмерно широк действительность оказывается символом символ действительности «Риккертьянцы, когеньянцы, да и сам перводвигатель Кант не сильны, устарели, лишь аргонавтизм!» Конец пропетой сплошным форте-фразы Ревякин пропустил, потому что сознание его снова навестила немая ехидность. А «Арго», — сообразил он, — «есть корень не только для аргонавтов, но и для жаргона». «Нет, я гляжу, что наш новый дюк — заметил спутник Гугнивец. Да не сомневайтесь, ничуть, батюшка, все мы тоже воистину революционеры. Коли не верите на слово, что ж, тогда мы приоткроем на миг потаеннейшие места. Слушайте, ночью после Морозовского раута всем нам предстоит, кстати, и вам. В том числе, ежели пожелаете приватный визит, как Ларе Борисовне Розенберг. Сегодня СР Леонид Семенов организует из органавтов давно приготавливаемую боевую десятку. Будут череванин Громан, Пегидда и сама Розенберг, прелюбопытная дама. У ней встречаются профессора и бомбисты, а ее собственное сочувствие прямо распространяется до наиболее экстремального. «Вооружимся!» с восторгом громогласно подтвердил безымянный третий. «Органавтов» навтическая десятках Христос воскресе, мировая революция, орал не судом, и расходившийся Кобылинский, а третий, вновь вмешался и, приложив палец к источенному профилю, треснул басом, надо захватить в руки городской водопровод. Это было уже совершенно чересчур. Последняя капля горечи, которую пришлось Ревякину испить из чаши отравленного желчью нектара и первое потянувшее все поглощенное содержимое ее обратно наружу. Напоминание о водопроводе как будто прободало в небе забвения брешь, откуда потопом хлынуло жаждавшее возвращение будущее. Схватившись обеими руками за голову, Ревякин бросился прочь по знаменке, да так шустро, что дома по сторонам проносились со свистом, сливаясь очертаниями, почти до неразличимости. Первое отрезвление начало приходить только в том самом Ваганьковском переулке, что, дважды изогнувшись, соединял его институт, помещавшийся в старинной Голицынской усадьбе за чугунными воротами на Волхонке, с библиотекою, стоявшей на углу Моховой. Имя свое переулок впрямую производил от вагантов, царских шутов, ваганивших, забавлявших двор в часы черной тоски. И вот в нем-то Ревякин и догадался мимоходом проверить, в какой же все-таки состоит теперь действительности В той, 905-й или опять, в бывшей своей, где петрушечное название было уже переменено на улицу Маркса Энгельса. Чиркнув взглядом по очередной вывеске, Он снова должен был вздрогнуть, хотя и попривык за сегодня к самым чрезвычайным превращениям. По-видимому, бытие было здесь переходное и явно не без признаков гаерства. Надпись гласила «Переулица Хармса Энгельса». Окончательно ревяки начнулся лишь на жестком полосатом кресле в прихожей голосовального ряда, когда сиделица от вешалки... Словно ухватом студеной воды окатив, крикнула ему, размножившись кривым эхом по гулким залам строения, что пора все-таки и честь знать, собирать монатки да подаваться вон. А ежели кое-кому не непутевому негде ночью шататься, то для этого дела лучше нет места, чем привокзальный буфет. Ревякин подскочил, уронив книгу с колен. Быстро наклонился ловить ее, и тут все у него в глазах, перевернувшись, позеленело, а затем пошло скакать внутри головы бело-красными звездочками. Едва оклемавшись, он поспешил к латошной доске. Так и есть. Все давно проголосовали, и один последний крестик в его графе был вроде бы только что поставлен, черная черта фломастера, каким его перечеркнули черта еще не высохла, мазалась. Внезапно, краем зрения, он увидал при дверях затылок удаляющейся фигуры и кинулся за нею следом, решив, что это и был тот неведомый выборщик, с которым ему от отчего-то до смерти захотелось поговорить. Рывок оказался настолько силен, что лишь благодаря счастливой случайности ему удалось не разбить зеркало. В расстоянии чувств Он чуть было не въехал в него всем лицом. Тетка сзади, заметив, ахнула и вымотюкалась, а Ревякин вдруг улыбнулся, сообразивши, что то, что он пытался догнать, было прощальным приветом уходящего чуда. Ведь не мог же он в самом деле видеть впереди себя отражение собственной спины. Раздвинув циклопическую створку входа, Ревякин выбрел, наконец, из избирательного участка на свежий воздух и, не оглядываясь более назад на Шутовской квартал, направился в сторону Кремля. 1982 год